НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕМ ДЕДУШКЕ Конечно, интриган, и говорить нечего. Взял да и пригнал в наш двор свой огромный маз-самосвал. Стоило Рису заикнуться. Дело в том, что Рису понадобилось запугать мальчишек из нашего двора. У него вышел какой-то там конфликт. Кто-то пригрозил моему сыну расправой, и тогда тот решил показать силу. «Деда!» – наверное, приказал Рис в одной из своих шептаний с дедушкой. «Деда, подави их своим мазом!» И вот... В нашем маленьком, обсаженном молодыми березками дворе стоит огромный МАЗ-самосвал, ревет и пускает сизые клубы аж до самого третьего этажа. Рядом с МАЗом топчется дедушка. На его лице отражается барение двух чувств. Удовлетворение, что угодил внуку, и неловкости перед нами. Вот, дескать, старый дуралей, делать ему больше нечего, как угонять с работы машину. В вихорном окушке риса достает лишь до половины колеса МАЗа. Фигура моего сына выражает торжество. Рис тычет пальцем в дряхлое деревянное строение на другом конце двора, в котором живет его враг, и говорит. «Деда, а ну двинь! Вон его окно, с кактусом!» Из-за кактуса выглядывает бледная конопатая физиономия с оттопыренными ушами. Она испуганно моргает и делает рису знаки, которые должны означать вечный мир и дружбу. Но рис неумолим. «Деда, я кому сказал? Двинь!» Дедушка мнется. «Может, не стоит, внучек? Мы подъехать к дому не успеем, как он рассыплется». «Очень хорошо, что рассыплется!» – кровожадно говорит Рис. «Разве тебе не жалко этого мальчика? Он больше не будет». Рис начинает сердиться. «Деда, я тебе приказываю! Полный вперед!» Приказ есть приказ. Приказы не обсуждают. Дедушка залезает в кабину, включает передачу и движется прямо на домишко. Конопатое лицо за кактусом мечется в панике. Домишка вибрирует и раскачивается. Дедушка то смотрит на риса, то измеряет глазами оставшиеся до дома расстояния. Колеса маза уже нависают над хлипким вражеским крыльцом, когда рис наконец великодушно машет рукой. «Ладно уж, пусть живет!» Дедушкин маз сделал риса владыкой нашего двора. «Вот прикажу деду пригнать маз!» угрожал рис в критических ситуациях. Он все ваши дома поваляет и беседку снесет, и всех вас передавит как божьих коровок. После таких слов даже самые отчаянные сорви головы спешили завязать с рисом приятельские отношения. А о том, чтобы называть моего сына Рис Барбариса, объелся дохлых крыс и говорить было нечего. Дедушка вообще работал по-крупному. Если бабушка старалась завоевать расположение внука в основном при помощи бисквитного торта, Мама главным образом игрушками, а я больше действовал угрозами. Не переменишь отношение к родителям берегись, когда-нибудь попадешь ко мне в лапы один на один в глухом лесу. То дедушка ворочил делами в масштабах вселенной. Ну до чего же хитер этот дедушка? До чего коварен? Надо же додуматься: сорвать с неба луну и подарить ее рису. Об истории с Луной стоит рассказать подробнее, ибо она как нельзя лучше раскрывает всю глубину коварства дедушки. После истории с Мазом Рис обнаглел окончательно. Он сыпал угрозами направо и налево. Особенно доставалось бедной маме. Дело в том, что Риса уже не устраивали игрушки. Он требовал теперь велосипед «Орленок». По вопросу покупки «Орленка» в нашей семье развернулись жаркие дискуссии. Я, например, когда услышал из уст своего мальца наглое требование купить орленок, не мог произнести ни слова, а просто-напросто трепанул Риса за ухо, чтобы спустить его с велосипедных высот на землю. Ты что делаешь? Закричала не своим голосом бабушка. Из-за каких-то 50 рублей рвешь сыну уши! Купи орленка, раз ребенок просит. Чтобы ходить под него пешком? спросил я. Пусть крутит педали руками, сказала бабушка. «Педали мне не нужны», — сказал Рис. «Мне нужно выпускать из шин воздух». «Выпускай из трехколесного», — посоветовал я. «У трехколесного шины сплошные», — возразил Рис. Как видно, он давно уже изучил вопрос. «Да что бы я купила эту металлическую дрянь, Маме на кухне отлично был слышен весь наш разговор и он возмутил ее до глубины души чтобы этому хаму выпускать воздух я должна работать чуть ли не полмесяца у меня до сих пор нет дубленки а мне уже скоро 32 30 лет бабий век вякнул рис и тут же схлопотал от меня вторую оплеуху которую впрочем перенес довольно спокойно ибо по всей видимости на меньшее и не рассчитывал да нет дубленки опять выкрикнула мама «Деда!» — закричал Рис. «Ты меня слышишь? Из-за какой-то дурацкой шубы они не хотят купить мне орленок!» «Орленок, ага, орленок!» — забормотал дедушка и заходил, задвигался по комнате. По его виду сразу можно было определить, что голова дедушки усиленно заработала. Мама первой догадалась, в каком направлении заработала дедушкина голова. «Только через мой труп!» — воскликнула мама. «Тут же выброшу эту гадость в окно! Это дело принципа! Вы портите ребенка! Когда стало ясно, что мы с мамой категорически против Орленка как источника сжатого воздуха, Рис воспылал жажды жаждой мести и решил покарать нас. Мне он сказал, «Когда вырасту большой и стану работать, попросишь добавить на Жигули». «Неужели не дашь?» – удивился я. «Ни копейки!» – с наслаждением ответил Рис. Более суровая и более близкая кара ждала маму. «Попрошу деду, чтобы он отвинтил луну с неба. Тогда ты сломаешь себе ногу, пригонит пожарку и отвинтит луну. Поняла?» Угроза была реальной. Возвращаться с работы маме приходилось по темным улицам, и она каждый раз, входя в квартиру, говорила. «Ну и улица, черт ее побери, ни одного фонаря. Чуть ногу себе не сломала. Хорошо хоть луна выручает нашу гор-электросеть». Рис запомнил последнюю фразу, и со временем она ему пригодилась. Сначала дедушка отвинчивать луну с неба на отрез отказался: Я подозревал, что не по гуманным соображениям, а просто не знал, как провернуть это мероприятие. Но когда Рис прибегнул к явному нажиму и даже шантажу, дедушка сдался. Несколько вечеров они с Рисом шептались, прижавшись лбами к оконному стеклу, за которым висела бедная, ничего не подозревающая луна. Читая неподалеку советский спорт, я слышал шепот: Пожарка не достанет. Может, ее ракетой избить? морщил ло Приз. Попросить у солдат ракету еще разобьется. А на вертолете, накинуть цепи, приволочь. Высоковато для вертолета. Ты, деда, уж придумай что-нибудь. Придумаю, внучек, придумаю. Я ломал себе голову, как дедушка выйдет из трудного положения. Кажется, торжествовал я, этот хитрец наконец-то сам себя загнал в угол. Но вот однажды, придя с тренировки, я увидел у Риса страшно хитрую физиономию. Мой сын то и дело поглядывал то в окно, то на часы, и я сразу понял, в чем дело. «Сняли луну?» – спросил я. Рис даже прикусил губу, так не хотелось ему раскалываться. «Видно, они с дедушкой договорились, пока мама не придет, ничего мне не рассказывать» а то я чего доброго заявлю в милицию, и мама так и не сможет понести заслуженное наказание. Но искушение было слишком велико. Рис помучился минут пять и сказал, а луната в кладовке у нас лежит». «Не может быть», удивился я. «Может», ехидно сказал Рис, сходил в кладовку и принес луну. «Ну, дедушка, никакими средствами не брезгует. Вырезал из жести здоровенный круг». «Нарисовал масляными красками рожу, и вот тебе луна готова!» «Да разве это луна?» — усомнился был я. «Настоящая!» — заверил Рис. «Разве не видишь? Вот рот, вот глаза!» «Ну, раз так!» — я заглянул в календарь. «Ну, конечно же, сегодня новолуние, и этот хитрец, этот интриган специально принес жесть именно в новолуние!» «Какая же дура луна появится в новолуние!» «Как твои ноги?» — спросил Рис, едва мама переступила порог. «Целые!» «Чуть не сломала на этих улицах. Луны и той нет!» Рис так и засиял. «Вот она!» — сказал он, показывая на жестяной круг. «Что это за гадость?» — закричала мама. «Выбрось немедленно!» «Буду держать Луну в кладовке, пока не исправишься!» — нагло сказал Рис. «Ах ты, дурачок мой!» — рассмеялась мама и принялась целовать и вертеть риса, как плюшевого медвежонка. «Это тебе надо исправляться. Ты слишком дерзок с родителями». Да, рис был дерзок и жесток. Он сдержал слово и с полмесяца прятал луну в кладовке. Вскоре все забыли про нее. И вот однажды, выйдя на балкон, рис увидел щербатый месяц. «Кто отломил кусок?» — закричал рис. «Кто посмел портить вещь?» Это все мамка! Рис бегал в кладовку и, к своему изумлению, обнаружил Луну целой и невредимой. Никогда я не видал у своего сына такой глупой физиономии. Ну, детка, погоди, сказал Рис, будешь знать, как обманывать! Я торжествовал. Да, детка, кажется, теперь ты попался. Пришел конец твоему владычеству! Детка! Закричал Рис, едва дедушка переступил порог. «Такой ты, да! Обманул, да!» «Что такое?» – всполошился дедушка. «Что случилось?» «Где луна?» – с перекошенным от гнева лицом крикнул рис и затопал ногами. «Ты куда ее задевал?» «Луна? Какая луна?» – опешил дедушка и даже испугался. «Вон луна, в окне». «А это тогда что?» – рис выкатил из кладовки жестяной круг. «Отвечай, что это, а?» «Это... это...» – забормотал дедушка. Ага, дедушка, ага, интриган, попался. Это тоже луна. Две луны не бывает. Такой ты, детка, оказался. Такой. Риз бросил круг, упал вниз лицом на ковер и зарыдал. Дедушка заметался по комнате. О, подожди, ну как же это так? Я ж хотел. Ты пойми! Из кухни уже давно появилась бабушка и, подперев бока руками, наблюдала за дедушкой. С каждой секундой ее лицо становилось все более угрожающим. Детка метался между нею и ревущим внуком и был очень похож на загнанного зайца. «Вот до чего вы довели ребенка!» Я посчитал момент подходящим, чтобы высказать, наконец, свою концепцию. «Завтра он захочет Млечный Путь!» «Дай настоящую луну!» — кричал Рис, повалившись в кресло и болтая ногами. «Не нужна мне никакая молочная дорога!» «Внучек!» — вдруг нашелся дедушка. «Рисок! То висит на небе запасная луна! Они выпустили запасную луну!» «Кто?» — спросил Рис, сразу прекратив вытье. «Те, которые работают на небе! Небесные электрики!» Рис вскочил на ноги. Слезы мгновенно высохли на его мордашке. «Да! Запасную!» — радостно кричал дедушка. «Как это? Запасную?» «А так...» торжествовал дедушка, «видят, что мы стащили луну, с освещением дел стало плохо, вот и вставили запасную, ну, как лампочку. Ты же видел, если лампочка перегорит, то вставляют новую». «Видел», надул щеки рис, «но ты и эту стащишь?» «Конечно», сказал дедушка, «вот он каков, наш дедушка, а с виду очень приличный, даже скромный человек». Теперь, когда о всех уже все известно, мне осталось сказать лишь несколько слов о себе».